Почему же ты туда возвращаешься? Поезжай с Алоизой на юг, как обычно. Да не в том дело, куда ехать, воскликнул Жиль, окончательно выходя из себя. Эта женщина как-никак меня интересует, психологически. Вот уже сорок пять минут ты мне о ней рассказываешь, заметил Жан. Ровно сорок пять минут по часам. И даже к пиву не притронулся, невзирая на жару и пыл твоих излияний. Бедная Элеоза. И бедный Франсуа. Да-да, муж. Видишь, я знаю теперь даже его имя. Жил а торопелом взглянул на него. На секунду у него закружилась голова. Ему почудилось, будто что-то растёт в нём и наполняет жгучим ужасом и в то же время чувством облегчения. Он протянул руку, взял крошку пива и торжественно поднёс к губам. Он закрыв глаза, он запрокинул голову, тёплое пиво полилось в рот, в горло, ему показалось, что он мог бы выпить так несколько литров и что отныне он всегда будет с таким же наслаждением утолять жажду. Он поставил кружку. Ты прав, сказал он. Наверное, я люблю её. Всё-таки, как видишь, я оказался тебе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 Он видел своё благородство как бы со стороны. В порыве великодушия он зашёл в ювелирный магазин, купил на последние деньги забавный пустячок, от чего умилился ещё больше, и в 5 часов, как было условно, с бешено бьющимся сердцем позвонил ей из маленького кафе рядом с домом. Она сразу же подошла, но голос у неё был сухой, почти равнодушный, что сначала удивило, а потом обидело его.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 Как это мило. Заслушай же, я вешаю трубку. Во время грозы очень опасно касаться электрических приборов. Позвони завтра. Но, сказал он, телефон не имеет никакого отношения к электричеству, это умоляю тебя, произнёс резкой, изменившийся от страха голос. Целую, пока. Она повесила трубку, а он стоял растерянный, не выпуская из рук трубки и пытаясь улыбнуться.